Глава 29. Когда немного стемнело, губернатор выглянул в окно, убедился, что на площади поставили виселицы, и, повинуясь какой-то непонятной ему самому тяге, пешком отправился к Марике. Увидев ее изящные носы, черные глаза, сами Паша, как обычно, смог выбросить из головы все политические и хозяйственные заботы и ощутить себя счастливым. Когда дело дошло до пересказа слухов, Марика первым делом поведала, что доктор Ильяс заразился в гарнизоне чумой. И это, мол, очередное доказательство того, что болезнь на остров привез Банковский. «Доктор Ильяс прячется в гарнизоне не из-за чумы, а от страха», — возразил сами Паша. Марика сказала, что султан, наперекор консулам, помешает повесить Рамиза. «Аллах всемогущий, это-то они откуда взяли?» Но ни греки, ни мусульмане не верят, что Зейнеп будет ждать Рамиза. Хаша, а правда, что в него влюбился офицер, представленный охранять принцессу? Правда. Когда губернатор пешком и без охранников возвращался назад в бархатной темноте, ночные сторожа остановили его, не узнав. Пока губернатора не было в резиденции, пришло три телеграммы. Начальник канцелярии... Уже успел расшифровать их и положить сами Паше на стол. Первая телеграмма запрещала казнить убийц банковского Паши до утверждения приговора в Стамбуле. Во второй содержался ответ на утреннюю просьбу губернатора. Пароход Сюхандан совсем необходимым вскоре должен отправиться в путь. Третья сообщала, что его величество султан готов помиловать убийц в случае чистосердечного признания вины и раскаяния. Однако для этого в Стамбул должны быть направлены соответствующие документы. Ни одна из трех телеграмм не удивила сами Пашу. Прочитав их, он долго сидел за столом и смотрел на далекие огни крепости. Когда губернатор хотел приструнить и заставить молчать какого-нибудь своего недруга или журналиста, он пугал его тюрьмой и побоями, Однако не забывал намекнуть, что возможность избежать наказания и вести привычную жизнь всегда остается, и передавал ему через своих помощников и общих знакомых подарки и предложения о сотрудничестве. Этот двойственный подход, перенятый у Абдул-Хамида, он считал милосердным и очень хитрым. В особенности ему нравилось тайно приходить в тюрьму и предлагать сотрудничество заключенным. Такое внимание могло произвести впечатление на отчаявшегося узника и сделать его более податливым. Чаще всего сами Паша совершал подобные «визиты», когда из Стамбула начинали давить на него, требуя выпустить того или иного заключенного. Начальник тюрьмы Садрдины Эфенди как раз прибыл к губернатору для доклада. Вместе они сели в бронированное ландо и по дороге обсудили положение дел в крепости. Аркасская тюрьма была одним из тех узилищ империи после темниц в Фицане, Синопе или Народосе, которые пользовались среди османских политиков и интеллигентов самой дурной славой и вызывали самый сильный страх. Условия в ней были хуже, чем в других местах заключения. Здешние камеры, где обычные мелкие воришки содержались вместе со свирепыми головорезами, а клеветанные бедолаги, самыми бессовестными мошенниками. Были настоящей школой беззакония, какая из самого невинного быстро обучит всевозможным преступным навыкам, заставив с нетерпением ожидать случая применить их на практике. Сами Пашу, как и любого другого прогрессивного государственного деятеля Османской империи, не могло не волновать положение дел в исправительных учреждениях. Когда остров посетил главный инспектор тюрем, генерал в отставке Хусейн Паша, губернатор и Садрдин Эфенди долго беседовали с ним о тюремной реформе, что позволит быстрее всего узнавать о волнениях в камерах и бесчинствах заключенных, чтобы своевременно их подавлять. Не следует ли поднять повыше глазок? Можно ли перейти к системе камер одиночного заключения? Другой проблемой были злоупотребления тюремщиков. Одни присваивали сданные вещи и деньги новичков, Другие постоянно вымогали мзду у избранных жертвой заключенных и получали подарки в обмен на обещание помилования или улучшение условий содержания. Некоторые богатые и влиятельные преступники, умаслив взятками старшего камеры, начальника тюрьмы и его подчиненных, отбывали срок преимущественно у себя дома, лишь изредка наведываясь в тюрьму. Губернатор не раз говорил, как больно его чувство справедливости уязвлено тем, что пока бедняки, укравшие кусок хлеба, гниют в подземельях, эти толстосумы, совершившие куда более тяжкие преступления, разгуливают на свободе. В таких случаях начальник канцелярии Фаикбей брал на себя труд напомнить сами Паши некоторые факты реальной жизни, которые тот, впрочем, и так хорошо знал, и принимался рассказывать о том, что тюремщикам уже пять месяцев не платят жалования, а Эрмула Хага отбывающие наказание у себя дома. Оказывает материальную помощь многим из них, что на его деньги застеклены те окна крепости, что выходят в гавань, что каждый раз, наведываясь в тюрьму, он привозит доставленные из его деревни кувшины с оливковым маслом, сушеный инжир и яйца, и что, наконец, именно его люди на его деньги отремонтировали обвалившуюся стену рядом с главным входом. Пусть он, по крайней мере, Не выходит со своей свитой на проспект Хамедие в те часы, когда там полно народу, — вздыхал губернатор. Ведь все думают, что он сидит в тюрьме. Уже за полночь, направляясь вниз к морю, Ландо поравнялась в темноте с тихо куда-то бредущей греческой семьей. Ее глава с тяжелым баулом на спине узнал губернатора по голосу и на плохом турецком стал жалостливо и нудно рассказывать ему, что в их дом заходил больной человек, И после этого у одного из детей начался жар. Но чума ли это? Может быть, что-то другое? Жена грека заплакала. Потом семья растворилась в темноте, а вскоре кончился и спуск. ехала по узким кривым улочкам, вдоль которых выстроились лавки, когда-то принадлежавшие янычарам, дешевые закусочные и мастерские шорников, сидельщиков и кожевенников, Въезжая в крепость, Паша, как обычно, испытал исходящее от этой громады ощущение тайной и глубокой древности. Прежде чем идти в тюрьму, губернатор захотел осмотреть двор, выделенный под изолятор для тех, кто мог заразиться чумой. Двор этот располагался в юго-восточной части крепости, обращенной к гавани. С противоположной стороны залива можно было рассмотреть запертых там людей. Изолятор находился довольно далеко от византийских, венецианских строений на юго-западе крепости. Многие столетия служивших тюрьмой и от венецианской башни с ее знаменитыми сырыми подвальными карцерами. С юга он граничил с возведенной при слепом Мехмеде Паше янычарской казармой. Сидя за столом у себя в кабинете на противоположном берегу залива, сами Паша мог разглядеть окна этого самого изящного здания крепости и запертых в изоляторе людей, от скуки вышедших посидеть на прибрежных скалах. Теперь же, в ночи, он мог взглянуть на это место с другой стороны, из более близкого расстояния. Более половины попавших в изолятор были из мусульманских кварталов. Сюда доставляли тех, у кого дома кто-то умер, то есть тех, кто мог оказаться заразным. Большинство из них злились на то, что их увезли из дому, И оторвали от близких, но все же пытались смириться, находя логическое оправдание тому, как с ними поступили. В первые пять дней карантина сюда привезли в общей сложности 37 человек. Начальник тюрьмы рассказал сами Паше, что поначалу подозреваемые были просто в ярости, но потом присмирели. Изолированных кормили тем же, что и заключенных, но Садридина Фенди просил выделить дополнительные средства на их питание. Поднимаясь на второй этаж казармы, губернатор ощущал в темном пространстве за перилами лестницы прохладу моря. Все в этой крепости зарабатывали себе ревматизм. Знаменитый поэт Заика Саим из Синопа, что писал здесь сатирические стихи про султана Абдул-Меджида, за два месяца в Венецианской башне от ревматизма сошел с ума. Начальник тюрьмы сообщил, что постели в изоляторе не хватает, и потому большинство его обитателей спят подвое на одном матрасе. Пятнадцать дней назад, когда было найдено тело тюремщика Байрама, и губернатора, и Садрыдины Фенди очень обеспокоила возможность проникновения заразы в крепость, и они сделали все, что могли, дабы этому помешать. Повсюду в крепости были расставлены крысоловки. Начальник тюрьмы постоянно сообщал о том, что попавшихся в ловушке крыс вытаскивают щипцами и отправляют в городскую управу. Но такого, чтобы крысы подыхали от чумы, как в городе, чтобы из носа и рта у них текла кровь, в крепости ни разу не видели. Один, закованный в кандалы, убийца лежит в жару, брездит, и время от времени его рвет, но его сокамерник, по всей видимости, здоров. Сами Паша подозревал, что блюющий наглец на самом деле не боленно притворяется. Начальник тюрьмы тоже подумал, не отправить ли негодяя на фалаку, чтобы тот признался, что здоров. Но Садридина Фенди останавливала опасения, как бы тюремщики, проводящие экзекуцию, не подхватили заразу. «Если этот свирепый убийца в конце концов все-таки умрет от чумы», подумал губернатор, «нужно, никому не показывая труп и не давая расползтись слухам о том, что в крепости чума, под покровом ночи бросить его в море». Интересно, сдохнут ли от чумы акулы, которые сожрут тело. От звук собственных шагов они прошли по широкому двору между первой стеной крепости, построенной крестоносцами, и второй внешней венецианской кладки, к боковому входу в тюрьму. Для начала сами Паша подошел к двери в камеру номер два, где сидели бандиты и головорезы, совершившие тяжкие преступления. Здесь же отбывали наказание и двое осужденных заметишь на паломничьей барже, отец и сын. Губернатор некоторое время глядел в глазок, как будто мог что-то различить в кромешной темноте камеры, и отошел от двери. Ему хотелось под каким-нибудь предлогом освободить отца с сыном. Он тревожился, как бы с ними не случилось в тюрьме чего-нибудь плохого. Порой, когда Садаридин Эфенди очень уж жаловался на наглость старшего какой-нибудь из камер, чаша терпения сами Паши переполнялась, Он приказывал наказать негодяя в назидание, впрочем, и тот получал свою порцию побоев от тюремщиков. Но кто отдал этот приказ, заключенному было неизвестно. Затем его забирали из большой камеры, какие когда-то служили столовыми, оружейными складами или спальнями византийцам, крестоносцам и венецианцам, и сажали в одну из холодных, обращенных к морю, каморок юго-западной тюремной башни, возвышающейся над прибрежными скалами. Эту высокую башню с толстыми стенами, построенную венецианцами и служившие им наблюдательным пунктом, ее так и называли «венецианская», стали использовать как тюрьму только через 170 лет после возведения первой из зданий крепости. И с тех пор она исправно несла эту службу вот уже 4 столетия, главным образом при османах. Большинство крепких телом узников башни, особенно тех, что сидели в карцерах нижнего этажа, вскоре делались хворыми, а пожилые, изможденные и болезненные, через год-другой умирали. Окно, относительно безопасное для здоровья камеры, выходило в небольшой дворик. Заключенного, сидящего там, круглые сутки изводили крысы, тараканы и комары. Он ощущал, что в каменных мешках вокруг него медленно умирают товарищи по несчастью, а по вечерам на закате наблюдал, как выводят на прогулку во дворе кузников, Скованных друг с другом тяжелыми цепями, словно в былые времена, и поневоле задумывался о том, что его положение может стать еще хуже. Губернатор спустился к камере, в которой сидел главный редактор Неониси Манолис. Ожидавший его визита, тюремщик доложил, что допрос заключенного затянулся, и теперь тот спит. Притомился, видно. Отправляя Манолиса в крепость, сами Паша приказал Садарит Диной Фенди любой ценой выбить из наглого барзаписца показания о том, кто надоумел его настрочить статью, где упоминалось восстание на паломничьей барже. Губернатор не сомневался, что тот же самый человек, возможно, с сообщниками, подговорил на преступление и убийцу Банковского. Однако он не делился своими подозрениями с этим мечтателем, доктором Нури, который вознамерился найти душу губа, ломая голову над никому ненужными подробностями. Ему вообще не хотелось, чтобы кто-нибудь пронюхал про его приказ применить пытки к журналисту греческой газеты. Он сам презирал тех высших чиновников Османской империи, которые, перекладывая грязные делишки на служак рангом пониже, делали вид, будто знать не знают о происходящем и выставляли себя европеизированными и просвещенными государственными деятелями. Причем те, кто выполнял их гнусное распоряжение, всегда упорно и искренне отрицали, что приказ получен с самого верха. Вот как Абдул-Хамид расправился с великим визирем Митхатом Пашой, одним из самых талантливых и прогрессивных сановников империи, напрямую причастным к смещению с трона его старшего брата и возведению на престол его самого. Сначала заточил в таивскую тюрьму, а потом велел задушить, но дело было обставлено таким манером, что установить исполнителей не представлялось возможным. Сами Паша видел немало глупых и наивных османских чиновников, которые искренне почитали Митхата Пашу как сторонника реформ и парламентской монархии, но при этом не могли поверить, что его убили по приказу султана. В одной из камер, куда губернатор помещал тех, кого не хотел сразу подвергать истязаниям, подозреваемых в связях с Грецией членов разбойничьих шаек или журналистов, сидел кроме Манолиса еще один заключенный его коллега Павли Бей. Этого арестовали за распространение слухов о чуме. А потом сами Паша о нем забыл. Ну, не то чтобы совсем забыл, а просто события развивались так быстро, что некогда было об этом Павли Бэе подумать. Но сейчас о нем напомнил начальник тюрьмы. Железная дверь с грохотом растворилась, и в камеру с фонарями в руках вошли два охранника. Паша ваше превосходительство, — послышался голос лежащего на соломенном тюфике человека. — А ведь в городе впрямь чума. — Да, Павли Бэй, это так, поэтому я сюда и пришел. Выяснилось, что вы были правы. На острове объявлен карантин. — Поздно, Паша. Зараза проникла уже и в тюрьму. Скоро все мы здесь перемрем. — Не будьте таким пессимистом. Государство обо всем позаботится, все наладит. «Это ведь вы меня сюда посадили за то, что я предупреждал об эпидемии, а теперь народ гибнет от чумы». Тут сами Паша напомнил журналисту, что в тюрьме тот оказался не потому, что написал правду, а потому, что ослушался его, губернатора. «И не воображайте, будто теперь, когда выяснилось, что вы были правы, вас сразу выпустят», — сурово продолжал он. «Вас могут предать суду за измену Отечеству». Для того, чтобы у меня появилась возможность этому помешать, вы должны будете помочь начальнику надзорного управления Масхару Эфенди». Ваш покорный слуга всегда был самым верным помощником властей Вилоета и Его Величества. «Вам известно, кто в Арказе помогает разбойнику Харламбо, угнездившемуся в Дептеросских горах рядом с бухтой Минойя? Примите мой личный совет, держитесь от них подальше». Эти бандиты там в горах, я к ним никакого отношения не имею. Нет, у них есть в Арказе свои люди, дома, где они прячутся, сторонники. Мы это все хорошо знаем, Павли Бэй. Карламба бывает в Арказе, живет в хоре, до меня доходят об этом сведения. Мне ничего об этом не известно, сказал журналист Павли, а взгляд его говорил. Если бы и было известно, все равно бы я ничего не сказал. Сами Паша стремительно вышел из камеры, а в коридоре сказал, что утром велит секретарю направить в тюрьму документы об освобождении Манолиса и этого типа. Затем Садридин и Фенди повел губернатора в ту часть тюрьмы, где сидели Рамис и его приятели. Пока они шли по коридору и поднимались по лестнице, вокруг стояла глубокая ночная тишина, которую нарушали только их шаги до да скрип дверей, через которые они проходили. И сами Паша понимал, что узники слышат эти звуки и тревожно гадают о том, что значит нежданный визит. Уж не собираются ли снова кого-нибудь казнить во внутреннем дворе или устроить обыск в какой-нибудь камере, которая обязательно закончится фалакой? Губернатору нравилось разглядывать свою черную тень на каменном полу и стенах тюрьмы. Сзади шел человек с фонарем в руке. Рамиза подготовили к визиту сами Паши. После полудня отвели в одно из служебных помещений, накормили кефалью с овощами и хлебом, намекнули, что если он будет хорошо себя вести в присутствии губернатора, если постарается расположить его к себе, то, возможно, наказание ему смягчат. Про установленные на главной площади виселицы тоже не забыли сообщить. И посадили в камеру получше. Как всегда во время ночных визитов губернатор вошел в камеру быстрым шагом и спокойно произнес обдуманные заранее слова. «Не у меня, не у суда, вынесшего тебе приговор, нет сомнений в твоей виновности. Однако перед лицом чумы требуется не вражда и раздоры, а повиновение властям и умение прощать. По этой причине объявляю тебя следующее. Если ты правдиво ответишь на заданные вопросы, поклянешься в своей честности и в письменном виде признаешь свою вину, Тамбули могут принять решение освободить тебя, при условии, что ты больше никогда не появишься в Арказе. Рамис был изможден пытками, которые с перерывами продолжались три последних дня. И плохим сном в холодной, невыносимо сырой камере, но в его глазах вспыхнул огонек, не оставшийся незамеченным сами Пашой. Был ли то гнев безвинно пострадавшего человека? Или Рамис рассчитывал на чье-то высокое покровительство? Губернатор задал ему множество вопросов, касающихся слухов о Харламба, греческом консуле и оружии, доставляемом на остров кораблями компании Пантелеймон. Затем объявил, что участники восстания на паломничьей барже действовали по наущению англичан. Это уже точно установлено. И Стамбул назначит этим врагам султана заслуженное именно наказание. В завершении губернатор потребовал, чтобы Рами свел себя тихо, не полагаясь на то, что военные сейчас заняты выкуриванием греческих разбойничьих шаек из северных деревень, и оставил в покое дочь тюремщика Байрама Зейнеп. Сами Паша открыто заявил, что ее свадьба с калагасы Камилем будет полезна для всего острова, и что девушка влюблена в этого офицера. «Если это правда, мне лучше умереть» проговорил Рамис, опустив глаза. По правде сказать, он был более красив, чем Калагасы. Сделав вид, будто эти слова разозлили и расстроили его, губернатор вышел из камеры. На следующее утро Рамиза и двух его подручных посадили в армейскую лодку, к середине дня доставили в бухту на севере острова и там отпустили на свободу. Поскольку у Рамиза не было заступника консула, Губернатор счел этот способ освобождения наиболее подходящим. Отбывая из тюрьмы, Рамис подписал составленные в спешке признательные показания и выражение раскаяния, всего полстраницы. Освободили его с условием никогда не возвращаться в Аркас, но обе стороны знали, что это обещание будет нарушено.